Глава девятая «Юрга! Златулина!» Она бежала от ворот, развивая выпроставшимися из платка волосами, спотыкаясь, крича. Юрга бросил в вожжи слуге, спрыгнул с телеги, помчался навстречу, ухватил ее за талию, крепко поднял, закружил, завертел. «Я приехал, Златулинка, вернулся!»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 Я-то так ужасненько долго... Мы будем вместе, правда? Теперь будем вместе, да? Скажи, ну скажи, Геральт, навсегда, скажи!» «Навсегда, Цири!» «Так, как говорили, Геральт, как говорили!» «Я — твое предназначение!» «Ну скажи, я — твое предназначение!» Юрга увидел глаза ведьмака и очень удивился. Он слышал тихий плач златулины,